Отчет 7, март одиннадцать. На операции совсем не было больно. Док Штраус сделал ее, пока я спал. Я не знаю как, потому что я не видел. На моих глазах и голове три дня была повязка. И до сегодня я не мог писать отчетов. Тощая сестра, которая следила, как я пишу, сказала, что я пишу «отчет» неправильно и показала мне, как он пишется. Нужно запомнить это. «Я очень плохо помню, как надо писать». Сегодня с глаз сняли повязку, и я смог написать отчет, но на голове еще остались повязки. Я очень испугался, когда они пришли и сказали, что пора идти. На операцию меня заставили вылезти из кровати и лечь на другую кровать, которая на колесах, и выкатили меня из комнаты и по коридору до двери, на которой написано «Операционная». Я был удивлен. Это была огромная комната с зелеными стенками, и вокруг сидело много других докторов. Они следили за операцией. Не думал я, что это будет как шоу. Человек подошел к столу, весь в белом и с белой тряпкой на лице, как в картинах по телеку и в резиновых перчатках, и сказал «Спокойно, Чарли, это я, док Штраус». Я сказал «Привет, док, я боюсь». Он сказал, «Не надо бояться, Чарли, ты сейчас уснешь». «Я сказал, что этого я и боюсь». Он погладил меня по голове, и потом два человека в белых масках подошли и привязали мне руки и ноги. Так что я не мог двигаться, и тут я совсем испугался и хотел заплакать, но они надели мне на лицо резиновую штуку дышать, и она странно пахла. Все время я слышал, как док Штраус говорит всем про операцию и что он собирается делать. Но я ничего не понял и думал, может быть, потом я стану умным и пойму, о чем он говорит. Я вздохнул и очень устал и сразу уснул. Когда я проснулся, я был снова в своей кровати, и было темно. Я ничего не видел, но слышал, как говорят. Это были сестра и Барт, и я сказал «В чем дело? Включите свет!» «И когда они собираются оперировать?» Они засмеялись, и барт сказал: "Чарли, всё уже сделано. А темно, потому что у тебя повязка на глазах. Чудно. Они сделали это, пока я спал. Барт приходит каждый день записать мою температуру и другие штуки про меня. Он сказал, это научный метод. «Нужно записать все-все, чтобы потом сделать это снова, когда захотят. Не мне, а другим, которые тоже неумные. Поэтому я должен писать эти отчеты». Барт сказал, «Это часть эксперимента, и они сделают фотографии с отчетов и будут их изучать и узнают, что происходит у меня в мозгу». Не знаю, как они узнают это, потому что я читал их миллион раз и не знаю, что у меня в мозгу и как они узнают. «Ну что ж, это наука, и я постараюсь стать умным, как другие». Тогда они будут разговаривать со мной, и я смогу сидеть с ними и слушать, как Джо Карп и Фрэнк и Джимпи, когда они обсуждают всякие важные дела. Когда они работают, они начинают говорить про Бога или про деньги, которые тратит президент, или про республиканцев и демократов. Они шумят, будто хотят подраться. Тогда приходит мистер Донор и кричит, «Хватит чесать языки и давай работать!» «Я тоже хочу разговаривать про это. Если ты умный, то у тебя много друзей, с ними можно разговаривать, и ты никогда не будешь один». Проф Немур сказал, чтобы я больше писал в отчетах, что случается со мной, но еще сказал, нужно писать, что я чувствую, и про свое прошлое. Я сказал, я не умею вспоминать и думать, а он сказал, ты попробуй. Все время, пока у меня были завязаны глаза, я думал и вспоминал, но ничего не получилось. Я не знаю, про что думать. Может быть, я спрошу его, и он скажет мне, как думать, когда я стал умным. Про что думают умные и что помнят? Интересно.